Глава шестая «Давай установим некие правила совместной жизни», — слышала я сквозь сон. «Руки свои загребущие к Марьяне не тянешь. О запретах выполнения желаний предупреждаешь. Без зова из кувшина не вылезаешь». «А то что?» — звонко поинтересовался Али. «А то я носик запечатаю, в воду кувшин выкину, И никто тебя никогда не найдет. Так и будешь сидеть до скончания веков. — Больно ты борзы, как я погляжу! — Али шипел, как змей. — На себя посмотри, ущербный. Из нас двоих в кувшине именно ты. Поэтому советую по-хорошему — не лезть на рожон. Я человек добрый, но злопамятный. — Я учту, Цветик. — Прибью, заразу! — послышалась возня. Я вскочила вовремя, чтобы эти двое не упали прямо на меня. «Эй, вы что тут устроили?» Налетела я на парней, пытаясь оттащить Али от ромашки. «Дух? Как бы не так! Готова поспорить, у него даже сердце билось! А еще он вцепился в ромашку, как обезьянка, и я никак не могла его отцепить! А ну, прекратили оба!» Моему терпению пришел конец. Я схватила кувшин и занесла над озером. «Прощай, Али!» — крикнула ему, и волшебник тут же отпустил ромашку и кинулся ко мне. Думала, сейчас будет бить и отбирать кувшин. Но Али упал на колени и бухнулся лбом мне в ноги. «Прошу, добрая госпожа, не надо!» Швырять кувшин в озеро расхотелось. «Да, я этого парня второй раз в жизни вижу, но жалко ведь». То, что Али испугался, было заметно даже без подобного каленопреклонения. «Ладно, на первый раз прощаю. Сразу давать задний ход тоже не годится. Но будешь задевать ромашку выброшу — выброшу!» Ромашка расправил плечи и даже стал казаться выше, хоть его и так природа ростом не обидела. «А ты, ромашка, тоже не трогай, Али!» добавила, чтобы не зазнавался. «А то выбросишь!» уточнил мой спутник с ухмылкой. «Все может быть. Прикажу Али перенести тебя на необитаемый остров. Это противоречит законам природы. Но я могу!» Встрял Али, все еще сидящий у моих ног. «Рот закрой!» «Тише!» — сказала обоим. «Солнце встает! Нам пора двигаться дальше! Давайте позавтракаем и в путь!» «Хорошо, хоть твоему новому приобретению не нужна еда!» «Вот жадина!» Я вздохнула и принялась накрывать на стол. Достала сыр, мясо, хлеб. Мы с Ромашкой разделили еду по-братски. Собрали вещи, а Али вернулся в свой кувшин, который все равно был похож на чайник. Так мы и двинулись в путь. Солнце палило нещадно. Я готова была натянуть на голову старую юбку, но не при парнях ведь. Ромашка, наоборот, довольно щурился и поставлял солнышку хитрую физиономию. «Ромаш, а как можно заключить человека в кувшин?» Задала наиболее интересующий меня вопрос. «Да есть методы». Он безразлично пожал плечами. «Ритуал, конечно, долгий, но если человек сильно насолил...» «На что только не пойдешь, правда?» «Я не знала. Мне пока никто так сильно не насолил, чтобы желала ему вечных мук. Нет, кандидаты, конечно, были...» но я им желала максимум провалиться под землю. А сто лет в кувшине — это слишком. — А ты бы? Ты бы смог кого-то заточить в кувшин? — спросила у Ромашки. — Да. — без колебаний ответил он, а у меня в груди завозился червячок сомнения. — Ромаш, ты ведь с виду простой такой парень. Откуда столько знаний? Где ты учился? — Жизнь научила. Ромашка махнул рукой и ускорил шаг. «Понятно. Разговор окончен. Обидно, конечно. Все-таки уже который день вместе идем, а доверия не прибавилось ни на грамм. Хорошо хоть Али притих, иначе бы точно подрались». К обеду впереди показалась очередная деревушка. Та самая, до которой мы могли бы добраться к полуночи. Но остановились мы только для того, чтобы пополнить запас воды. Еды пока хватало, а от предложения узнать, нет ли здесь неупокоенных старост, Ромашка отказался с таким видом, будто посылала его на казнь. Он был забавным, мой новый друг, но еще больше — таинственным. И его тайны очень хотелось разгадать. Уже к ночи впереди показалась березовая рощица. «Заночуем здесь», — сказал Ромашка. «Опять ночевка на природе», — вздохнула я. Надеялась, что после учебы они прекратятся. — Как видишь, ты ошибалась, — ответил Ромаш, сворачивая крощицы и разыскивая место, которое не будет видно с дороги. Все шло так же, как и вчера. Он разводил костер и обустраивал для нас ночлег, а я занялась нехитрым ужином. — Может, позовем Али? — шепотом спросила у Ромашки. — Ему, наверное, скучно в кувшине. — Пусть сидит, где сидит, — отрезал Ромаш. «Видеть его не желаю». «Взаимно!» — донеслось из кувшина. «Подслушиваешь?» — ответом стала тишина. «Понятно?» — Али обиделся. «Если хочешь, присоединяйся к нам!» — позвала волшебника. «Спасибо, дорогая госпожа! Мне и тут хорошо!» — последовал ответ. «Если ты, конечно, не определилась с желанием!» «Али, а как у тебя с переносом людей на большое расстояние?» — поинтересовалась я. — Перенести перенесу, но не факт, что живыми, — прогудел кувшин. — Нет, этот вариант нам не подходит. Придется топать до границы. — А на границе можешь сделать так, чтобы нас пропустили без лишних вопросов? — Смогу, — пообещал волшебник. — Хоть какая-то польза, — пробурчал ромашка. — Молчи, некромант-недоучка, — недовольно ответила Али. — От такого слышу. «Мальчики, не ссорьтесь! Али, а ты выбирайся из кувшина! Иначе такое ощущение, что мы разговариваем с воздухом!» Мрачный волшебник появился прямо перед носом ромашки, и тот едва не поперхнулся. «Вот идиотина!» — взвыл некромант, швырнул волшебника редисом, а попал в меня. «Ой, Марьяна, прости!» «Значит, Али может становиться бесплотным по своему желанию?» «Как интересно!» На языке крутилось столько вопросов, но пока рядом язвит ромашка, их лучше не задавать. Пришлось замолчать и жевать. Вокруг стремительно темнело. Подул холодный ветерок, и я чихнула. — Будьте здоровы! — раздалось из-за спины. — Благодарю! — откликнулась я. Потом поняла, что и Али, и ромашка-то передо мной. Резко обернулась и отскочила, запрыгнув ромашке на руки. «Эй, ты чего?» — спросил тот удивленно. «Там! Там!» — ткнула я пальцем в полумрак. «Что? Змея? Паук? Призрак!» Ромашка переменился в лице, резко побелел и едва не сполз в спасительный обморок. Зато Али бодро вскочил на ноги и сунул нос в указанном направлении. «Здорово, милок!» — раздалось оттуда. «Здравствуйте, дедушка!» — ответил волшебник. — Подходите ближе. — Э, нет, пламя нас пугает. Рядом с пламенем нашей братье делать нечего. — Марьяна, это не призрак, — обернулся ко мне обитатель кувшина, а хранитель березовой рощи. — Слава свету! — прошептал за спиной ромашка, что для некроманта было, в общем-то, странно. — А призрак там, в тени! — обрадовал его Али. Думаю, дедушка нас и потревожил из-за него. Так и есть. Хранитель склонил косматую голову. Видите ли, разбой у меня в роще случился. Путники шли с десяток человек. Что-то не поделили. Одного ограбили и убили. Тут и прикопали, собственно. Он теперь ходит, стенает, ночи напролет. А я что? Я силы упокоить его не имею а как почуял, что темный среди вас есть, так и вышел. Уж не обессудьте, помогите. Совсем покоя нет, устал я. За это тоже вам пособлю. Мы попытаемся, дедушка, — пообещала я. Правда, Ромашка? Ромашка. Ромашку трясло. Он пытался что-то мне сказать, но не мог и только таращился невозможными глазищами. Чего это с ним? задачился хранитель. — А он призраков боится. — Похоже, именно для Али придумали кляп. — Я сам могу ответить, — просипел Ромашка. — С радостью бы помог, но не умею. — Так я расскажу, как, — вмешался Али. — Я очень много полезного знаю, и некромантом тоже служил. — Для того, чтобы упокоить мятежный дух, берем одного некроманта. — Али! — шикнула я понял госпожа. Ваш смиренный раб закрывает свой рот. И Али испарился, Охранитель хранитель растерянно моргнул. — Куда это он? — спросил тихонько. — В чайник, — зло ответил ромашка. — В кувшин, — донеслось гулкое. — Ух ты! Дедок склонился над кувшином. — Редкая вещица. Давно к нам такие не завозили. — Бедняга! — И за что тебя так? — За дело! — раньше Чемали ответил Ромашка. — Просто так кувшинам не привязывают. Тем более к таким страшным и похожим на чайники. — Ладно, дед, показывай, где зарыли убитого. — Тут недалече! — хранитель махнул рукой и засеменил меж берез. Мы прошли шагов пятнадцать, прежде чем увидели еще одну небольшую полянку и почти незаметный холмик у одной из березок. Кувшин я на всякий случай захватила с собой. — Туточки он лежит! — вздохнул дедок. — Эй, мил человек, покажись! Сначала раздался стон, затем всхлип, и только потом перед нами появился призрак. Молодой еще мальчишка в богатой одежде. Видно, на деньги позарились. А вот почему путешествовал один — хороший вопрос. — Здравствуйте! — кивнул я парню. Меня Марьяна зовут. Мы пришли, чтобы помочь вам упокоиться. Даже звучало дико. — А меня зовут Сеслав, ответил юноша. Помогите, пожалуйста. — Ромаш, — обернулась к спутнику. Тот кусал белые губы и старался не сбежать. — Из-за чего ты задержался? — хрипло спросил он. — Девушка у меня, любимая. Сеслав заметно смутился. Колечко и вез. Не отдал. Все грабители забрали, а колечко выпало. Тут оно лежит под березой. Отдайте, если сможете, Дивини. Она живет в Арбене, тут недалеко. — Городок такой, Арбен, — пояснил Ромашка. — Небольшой крюк придется сделать. — Хорошо, мы возьмем твое колечко. Где оно? Парню указал на землю. Я наклонилась, немного разгребла пыль и достала тонкий золотой ободок. — Как найти твою Дивину? — спросил Ромаш. — Ее отец торговец тканями. Его весь город знает, — печально ответил призрак. — Передайте, что я любил ее и желаю счастья, и чтобы она меня не ждала. Призрак горестно вздохнул и всхлипнул. Хранитель успокаивающе похлопал его по плечу. У него это, как ни странно, получилось. — Что ж, мы постараемся помочь вашей беде, — пообещала я разом хранителю и призраку. — А теперь мы немного отдохнем, если не возражаете. На свою поляну вернулись вдвоем, троем считая кувшин. Ромашка сел у огня почти спиной ко мне, взял большую палку и принялся ворошить костер. — Жаль дурака, — сказал он мне тихо. Поплатился ни за что. — Вот что бывает, если путешествовать с плохо знакомыми людьми! — добавил из кувшина Али. — Помолчи! — попросила я его, а сама пересела к ромашке. — Да, жаль, но единственное, чем мы можем ему помочь — отдать колечко Дивине. — Отдадим. Я кивнула, подумала и опустила голову ему на плечо. Так мы и сидели, глядя, как догорает огонь. У меня было столько вопросов, но ни один я не задала, ни время. И наступит ли оно это время, я не знала.